Заглянул к ревизору Ядыгей. Сидел человек, дымил над бумагами. Ядыгей думал, может, кто из прежних, знакомых. Но нет, этот был незнакомый. Краснощеки такой, редкозубый, в очках сидящий. Странная прилипающая улыбчивость мелькнула в его глазах. А поздно вечером встретились. Едыгей возвращался со смены, смотрит. Ревизор прохаживается возле дежурки под фонарем. Воротник мерлушковый поднял. В мерлушковой попахе, в очках. Курит задумчиво, хрустит подошвами сапог по песочку. — Добрый вечер! Что, покурить вышли? Наработались? — посочувствовал ему Едыгей. «Да, конечно», — ответил тот, полуулыбаясь. «Нелегко» — и опять полуулыбнулся. «Ну, ясно, конечно», — промолвил для приличия Идыгей. «Завтра с утра уезжаю», — сообщил ревизор. «Подойдет семнадцатый, приостановится, и я поеду». Он опять полуулыбнулся. Голос у него был приглашенный, вымученный даже. А глаза смотрелись прищуром, вглядывались в лицо. «Так вы и будете еды гей, Жангельдин?» — осведомился ревизор. «Да, я самый». «Я так и думал». Ревизор уверенно дыхнул дымом сквозь редкие зубы. «Бывший фронтовик на разъезде с 44 путейцы Буранным прозывают. «Да, верно», — простодушно отвечал Едыгей. «Ему было приятно, что тот так много знал о нем» но и удивился в то же время, как, зачем ревизор все это разузнал и запомнил. «А у меня память хорошая!» Пол улыбаясь, продолжал ревизор, видимо, догадываясь, о чем думает Едыгей. «Я ведь тоже пишу, как ваш Кутыбаев!» Кивнул он, пуская струю дыма в сторону освещенного окна, в проеме которого склонялась, как всегда, над своими записями на подоконнике голова Абуталипа. Третий день наблюдаю. Все пишет и пишет. Понимаю. Сам пишу. Только я стихами занимаюсь. В деповской многотиражке почти каждый месяц печатаюсь. У нас там кружок литературный, я им руковожу. И в областной газете помещался на 8 марта однажды, на 1 мая в нынешнем году. Они помолчали. Едыгей уже собирался попрощаться и уйти, но ревизор снова заговорил. А он... «О Югославии пишет?» «Честно говоря, не знаю толком», — ответил Ядыгей. «Кажется, ведь он партизанил там. Он для детей своих пишет». «Слышал. Я тут проспросил Абилова. Он и в плену побывал, выходит». «Вроде учительствовал какие-то годы, а теперь решил проявить себя с помощью пиара!» Скрипучи хихикнул он. «Но это не так просто, как кажется. Я тоже задумываюсь над крупной вещью. Фронт, тыл, труд будет» до времени у нашего братца вовсе нет все по командировкам он тоже по ночам только о днем работает ставил еддыгей они снова помолчали и опять еддыгей не успел уйти